Видишь ли, можно сказать, что тебе повезло. Один из них подошёл ко мне так близко, что я зябко поёжился от соседства с его тяжёлым, сильным и каким-то очень уж чужим телом. До сих пор мне казалось, что большинство обитателей этого мира принадлежит к тому же биологическому виду, что и я сам, кроме разве что сияющих подземных жителей великанов Ургов и кошмарных болотных жителей Греу и Беу. Короче, мы те и другие внешне здорово отличались от людей. С Вурунчундбы было сложнее. Они выглядели вполне традиционно, нормальные человеческие существа, правда, в довольно экзотических костюмах, с кем не бывает. Но этим их сходство с людьми и ограничивалось. В мире Хомана живёт одно весьма могущественное существо по имени Воробайба, доверительно сообщил мне Вурунчундба. Он один из богов. Но в своё время он попал в мир Хумана так же, как ты по чистой случайности. У него вышла какая-то драка с чужими божествами. Боги вообще вздорный народ. Они оглушили его и забросили на край вселенной по его собственному воображению. Поначалу Воробайба был очень недоволен случившимся. Хумана ему не понравилось, к тому же он почти утратил память, а вместе с ней и своё могущество, и долго болел. а потом скитался по свету в поисках выхода, как обыкновенный человек. Ваши судьбы в чем-то похожи, верно? Но в отличие от тебя, Варабай бы оказался хорошим бойцом. Он приложил немало усилий, чтобы вернуть себе свою силу. Потом он кое-как справился со своей памятью, хотя до сих пор может припомнить далеко не все события своей бесконечной жизни. Потом он научился уходить из этого мира и возвращаться сюда по своей воле. Да, теперь Воробайбы всякий раз возвращается на Хоману, как домой, и сам признаётся, что полюбил это место больше всех прочих. Между делом он создал людей Бунаба, немного похожих на него самого, поселил их на островах в Хомайском море и теперь заботится о том, чтобы они были счастливы. В мире Хумана это не возбраняется, если сюда приходит Демиург, который жаждет сотворить новую жизнь, он может это сделать. Место пока всем хватает. Я рад за него, сухо сказал я. Но я пока не понял, причём тут этот воробайба? И если вы предлагаете мне воспользоваться его опытом как примером, я попробую, конечно, но я всё-таки не бог, даже не контуженный бог. И у меня почти нет времени. Да ну, куда уж тебе воспользоваться его опытом, удивлённо усмехнулся мой собеседник. Я рассказываю тебе о воробайбе из самых практических соображений. Видишь ли, мы не станем отправлять тебя домой, и это уже решено. Не потому, что мы такие уж злые люди, и нам приятно наблюдать за твоими мучениями. Мы не злые и не добрые. Просто мы стоим на страже основополагающих законов этого мира, один из которых гласит «никогда не делай для человека то, что он может сделать для себя сам». Мы долго изучали твои возможности, пока ты спал. Можно с уверенностью сказать, что теперь мы знаем тебя лучше, чем ты сам. Потом мы серьёзно обсудили свои наблюдения и пришли к выводу: у тебя есть шанс выбраться отсюда самостоятельно. Чего у тебя нет, так это времени, чтобы разобраться, что к чему. Время есть только на то, чтобы действовать. Поэтому мы приняли решение, что поможем тебе, но только советом. Вот я и вспомнил о Варабаебе. Он не стоит на страже законов мира Хумана. При этом Варабаеба до сих пор отлично помнит, как тяжело пришлось в свое время ему самому. Он всегда помогает таким, как ты, если встречает их на своем пути. А на Хуману чуть ли не каждый год вашего брата заносит, как будто медом здесь намазано, честное слово. Одних он отправляет обратно, другим советует, где поселиться и как устроиться в новой жизни». Третьим просто делает хорошие подарки, кому что требуется. Пару раз мы даже ругались с ним из-за этого, а потом бросили. Варабайба какой-никакой, а бог, и может творить все, что взбредет в его божественную голову. И не нашего ума дело, что он ушиб ее, когда бесконечность извергла его тело в самую середину острова Хой. Одним словом, Варабайба тебе не откажет. «Правда?» — слабо улыбнулся я. «Ты уверен?» Вурундшундба серьезно кивнул. И тут я опозорился окончательно и бесповоротно. Просто заплакал от невероятного облегчения и от усталости. И чего греха таить от скопившейся за время нашего познавательного общения злости, которая так и не нашла выхода.